Искусство как средство развития психической энергии и высших психодуховных способностей. 24 апреля 39. Великое счастье, когда в переживаемое нами тяжкое время можно находить приток сил и радости в сознании чудесных образов. Ведь искусство ⁇ живой огонь, и творение художника ⁇ есть мощный собиратель жизненной энергии так и радуйтесь приобщением к этому живительному огню и творите во всей искренности. Искусство развивает воображение, а вы знаете, что именно мощь воображения так необходима для продвижения во всех областях жизни. В тонком же мире воображение или мощь мысли есть единственный рычаг и двигатель.